сколько результатом отсутствия в массах чувства сознательного, деятельного и пламенного патриотизма, а также тем, что тягостная война истощила морально и физически народные массы. Командующий западным фронтом генерал Деникин также отрицал решающую роль большевизма в развале армии и отмечал, что большевики нашли лишь благодатную почву для своей пропаганды в систематически разлагаемом и разлагающемся организме. Зато он подчёркивал вклад германского генерального штаба, который поставил это дело широко организовано и по всему фронту, и выступал инициатором братания с русскими солдатами, и натравливания их против правительства и командного состава. Конец цитаты. К развалу России приложили усилия и её союзники, которых менее всего волновала её дальнейшая судьба, а прежде всего интересовала проблема, как удержать её в войне. К лету 1917 года русская армия была уже практически не боеспособной. Хотя в пассивной обороне она могла держать фронт ещё долго, сковывая значительные силы противника. Об этом предупреждали союзников российское командование и временное правительство. Но такие соображения не были приняты в расчёт. Союзники продолжали оказывать давление на временное правительство, требуя от него активизации наступательных действий на фронте. Летнее наступление русской армии оказалось роковым. Восточный фронт рухнул окончательно. Неудача и вызванное ею возмущение в стране усугубили катастрофу, связывая все свои неудачи с деятельностью большевиков и находясь в глубоком убеждении, что Ленин германский агент, и его возвращение в Россию осуществлено в интересах германского генерального штаба. Временное правительство, тем не менее, не смогло принять против него репрессивные меры, не только потому, что к тому времени не располагало какими-либо доказательствами государственной измены вождя большевиков, но и потому, что не обладало авторитетом и не могло рассчитывать на поддержку широких общественных кругов. Привлечённое к расследованию обстоятельств дела о связях большевиков с немецкими агентами французская разведка с серьёзными уликами не располагала и основывала свои доказательства на догадках и предположениях. В поле зрения французской разведки на основе собранной по различным каналам информации попал Ганецкий, член заграничного представительства РСДРП-Б в Стокгольме, но конкретных доказательств того, что группа большевиков из окружения Ленина получала немецкие деньги, получить не удалось. Для расправы с большевиками нужен был психологический перелом в общественном массовом сознании. Готовившееся в тайне расследование получило огласку в прессе. В начале июня журналист и видный меньшевик Д.И. Заславский в серии своих разоблачительных статей вменил в вину Ганецкому связи с Парвусом. Большевистскому руководству пришлось срочно заняться опровержением. Дело Ганецкого стало предметом обсуждения – на заседаниях ЦК РСДРПБ 10 и 13 июня 1917 года и приняло затяжной характер. Между тем, временное правительство, сидевшее на вулкане недовольства и возмущения солдатских масс, готовилось к процессу против большевиков. Однако события в Петрограде в начале июля развивались так стремительно, что спасительный для временного правительства процесс пришлось начать преждевременно. События С 3 по 5 июля послужили водоразделом дальнейшего хода русской революции. С самого начала, в оценке июльских событий, проявились две диаметрально противоположные точки зрения. Для одних они были большевистским восстанием, инспирированным германским генеральным штабом. Для других – стихийным выступлением рабочих и солдат, возмущенных антинародной политикой временного правительства. Участие большевиков в мирной, но вооружённой демонстрации рабочих и солдат Петрограда, вызовённое стремлением придать стихийному выступлению организованный характер, ещё не даёт оснований считать, что это демонстрация уже была восстанием. Опровергая обвинения в организации вооружённого восстания, Ленин писал, что огромное большинство находившихся на улицах Петрограда вооружённых солдат и матросов, которые было на стороне большевиков, имела полную возможность приступить к смещению и аресту сотен начальствующих лиц, к занятию десятков казённых и правительственных зданий и учреждений и тому подобное. Ничего подобного сделано не было конец седаты. Не предпринималось попыток захватить вокзалы, телеграф и телефонную станцию, как это было сделано в дни октябрьского вооружённого восстания с которым так часто отдельные западные и российские историки сравнивают июльские события 1917 года. «Будь это событие вооруженным восстанием», — отмечал Ленин, — «тогда, конечно, повстанцы стреляли бы не в контр-манифестантов, а окружили бы определенные подъезды и здания, перебили бы определенные части войск и тому подобное». Однако Керенский использовал петербургскую перестрелку в качестве главного аргумента, чтобы ускорить обвинение Ленина и большевиков в государственном измене, пытаясь свалить на них и всю ответственность за неудачу июньского наступления. Временное правительство 7 июля в спешном порядке приняло меры для ареста и привлечения к судебной ответственности всех участвовавших в июльских событиях большевистских руководителей. Было отдано распоряжение об обыске квартиры, где жил Ленин, его аресте. Изъятые у него документы не представляли для Следственной комиссии существенного интереса. А на чековой книжке оказалась совсем не та сумма, чтобы появились основания обвинить Ленина в шпионаже на Германию. Обнаружить Ленина и арестовать не удалось. В связи с этим Н.Н. Суханов писал, что помимо обвинения в восстании на Ленина была возложена чудовищная клевета, которой верили сотни тысяч и миллионы людей. Ленина обвиняли в преступлении позорнейшем и гнуснейшем со всех точек зрения в работе за деньги на германский генеральный штаб. Просто игнорировать это было нельзя, и Ленин вовсе не игнорировал. Конец цитаты. Известно, что первоначально он не собирался уклоняться от явки в суд и был готов сделать всё возможное для своей реабилитации заявив о своем желании добровольно явиться для ареста. Но когда стало известно об отсутствии гарантии его безопасности, ЦК большевиков совместно с представителями Петроградской и Московской организации высказались против явки Ленина на суд и состоявшийся в конце июля 6-й съезд РСД РПБ утвердил это решение. Согласившись с решением большевистского руководства у неявки на суд, Ленин не уклонился от борьбы за свою политическую реабилитацию, выступив 6 июля с рядом статей против выдвинутых в его адрес обвинений. Ленинской аргументации и опровержению выдвинутых временным правительством обвинений против большевиков имели принципиально важное значение для выработки общественного мнения. Была поставлена под сомнение достоверность составленного министерством юстиции изобличительного материала против большевиков. И показана неправомерность публикации допроса свидетелей в прессе до назначения следствия и ареста подозреваемых. Вместе с тем очевидно, что категорическое отрицание Лениным всяких отношений с Ганецким и утверждение, что никаких денег ни от Ганецкого, ни от Козловского большевики не получали, ставили его самого в неловкое и уязвимое положение. Что касается обвинений в пособничестве германскому генеральному штабу, то в их отрицании Ленин был последователен до конца. Обнаружить реальный германский след в июльских событиях 1917 года, по мнению Соболева, даже по опубликованным теперь документам МИД Германии, не представляется возможным. Они позволяют говорить лишь о заинтересованности германской стороны в большевистском движении. В сообщении советника германского правительства в Стокгольме, чтобы канцлеру Бэтмену Гольвику содержалась информация, полученная из прессы и других источников о том, что влияние группы Ленина, к сожалению, уменьшилось. Но из этого невозможно заключить об организации восстания в Петрограде на немецкие деньги. В этой связи характерна замедленная реакция немецкой стороны на июльские события в Петрограде. Лишь спустя... Почти месяц после того, как Ленин и другие большевистские лидеры были объявлены германскими шпионами, германский посланник в Копенгагене Брокдорф фон Ранцау направил запрос в Берлин. Действительно ли в генеральном штабе существуют офицеры Шигицкий и Люберс, которые якобы рассказали русскому прапорщику ДС Гермоленко, что Ленин германский шпион? И являются ли Яков Гермоленко? Шурстенберг Гонецкий